Маркиз и двое его подчинённых. Недавно они доставляли раненых, но сейчас с ними никого не было. Тёмные волосы Маркиза были завязаны в хвост, а пыль на его одежде не сделала её менее изысканной и не разрушила его наполненную мужественностью и элегантность. С ним был чрезмерно опрятный парень, и тот с чёрными от локтя до кончиков пальцев руками. Всё трое имели максимально собранный деловой вид. «Я готова попробовать», — сказала сплетница. Маркиз оценил происходящее, — Окинув все холодным взглядом. Не слышу звычного да. Сказала сплетница. Маркиз шагнул вперёд. Осторожно, выкрикнула сплетница. Я могла бы уклониться, если бы полностью владела своим телом. Я могла бы уклониться, если бы была более сосредоточена. Чёрт, я всё равно бы уклонилась, если бы не осознала, что сплетница предупреждает маркиза, а не меня. Я думала, она прикроет мне спину, подумала я. Когда костяной отдревка маркиза угодила мне в центр груди. Чёрт. Я не сумела бы уклониться даже с полным контролем над телом и летательным ранцем. Древко ударило меня в грудь широким плоским наконечником и оттолкнуло далеко назад. Продолжая толкать, кость из меня выласывая два отростка, силы и скорость движения не дали мне возможности устоять на ногах. Я упала сначала на мягкое место, затем последовал тяжёлый удар летательного ранца и наконец тук черепа о твёрдый каменный пол пещеры. Движение остановилось, и я только была попыталась подняться, как маркиз продолжил удлинять древко. Меня протащило ещё дальше, пока я не уперлась спиной в камень в двух метрах от входа в пещеру, в двух метрах от каменного уступа и обрыва, глубину которого насекомые не смогли определить. Два отростка кости прошли слева и справа от моей шеи и прижали меня, словно рогатина. Кожа на его второй руке взбугрилась и разорвалась. Из запястья появилась массивная костяная рука, и я не могла понять, что я не могла понять, Судя по её положению относительно Лона и Панацеи, он явно использовал руку, чтобы оттолкнуть или оттащить их подальше от меня. "Господи", произнесла Панацея. "Господи, пиздец". Неожиданное появление эмоций смотрю меня так же, как и всё остальное. Они стояли там: маркиз его людей, Лоун, Панацея, Канарейка сплетница и портальный дуэт котла. Все смотрели на меня сверху вниз. 5 м, тихо сказала сплетница. Точнее, 4,87, но думаю, можно округлить». Маркиз кювнул. «Способности паралюдей могут возрастать и уменьшаться в зависимости от психического состояния. Насколько изменчиво может быть? «Изменений не будет», — сказала Панацея, не поднимая глаз. Она уставилась на тыльную сторону своих рук, держа их параллельно полу. Возможно, она рассматривала татуировки. «Я ощутила, как все изменилось. Сила не привязана ни к её чувствам, ни к соответствующим частям мозга. Уже нет». Понятно. Приятно слышать. Спасибо, сказал маркиз. Он подошёл на три шага, и костяное древко, протянувшееся между его рукой и отростками, державшими меня за шею, уменьшилось до казного расстояния. Он сохранял дистанцию в 6 метров, почему сплетница сказала про 5 метров? "О чём вы говорите?" спросила канарейка. "Я мог бы её сжечь", прошептал он, не замечая её. «Но мне показалось, что ты будешь недоволен, если с ней сгорит Эмилия». «Совершенно верно», — сказал Маркиз. Он не сводил с меня взгляда. «Господи!» — повторила панацея, поднимая ладони к голове. Она пробежала пальцами по волосам, нечаянно распустив хвост. «Господи, пиздец!» «Тише!» — сказал Маркиз и положил ладонь ей на плечо. «Что ж, Эмелька, это шаг вперёд!» — заметила сплетница. «Нет!» прошипела Панацея. «Даже, блядь, не смей! На этот раз, перед тем, как непоправима напортачить, ты хотя бы зурочилась с согласием». «Я убью тебя нахер!» прорычала Панацея. Прозвучал отдалённый грохот, настолько сильный, что его можно было и услышать, и почувствовать через открытый портал на землю Гиммель. Сражение продолжалось, и, судя по всему, они увели сына в сторону от поселения. Там были мои друзья, Рэйчел, Аиша, а я была здесь и ничего не делала. Рука скользнула по камню, а тело попыталось приподняться и встать, вот только костяная орагадка удерживала меня за шею. Зачем ей это сделала? Я не принимала сознательного решения. Пассажир, подумала я, возможно, он принимал решение по поводу моего тела. На этот вопрос я тоже не могла ответить. Я направила свой разум на решение вопросов, которые были мне по силам. 5 м. Я видела, как остальные потолк в сторону длинной костяной колонны разошлись по шире. Выстрелились в длинную линию позади Маркиза и продолжили наблюдать за мной. До меня запоздало дошло. Пять метров — это дистанция, на которую им нельзя приближаться. «Я хотел бы извиниться за то, что был несколько групп», — сказал Маркиз. «Я торопился, пытаясь обеспечить безопасность моей дочери». «А-а-а-а...» Понадобилось несколько долгих секунд, чтобы я осознал, что эти звуки исходят из моего рта. «А-а-а-а...» Гласные не те, да и вообще звуки даже отдалённо не походили на слова. Моя рука скользнула к арту, кончики пальцев отткнулись от ткани с получивого шёлка, словно пытаясь помочь губам, словно я каким-то образом могла вручную заставить их работать. Даже движение рук было неуклюжим. Я стала кукловодом, который пытается управлять марионеткой, дёргая за ниточки. Что-то настолько сложное, как человеческая речь, было за пределами моих способностей, и я попыталась собрать трой, чтобы произнести или написать слова. Но и тут потерпела неудачу. Это далеко, очень далеко за пределами моих способностей. Я видела, как отреагировала сплетница, всё её тело напряглось, она сделала полшага назад. Я опустила глаза на пол, пальцы двигались, пытаясь что-то схватить, и это происходило не по моей воле. "А", сказал маркиз, печально. "Проблема коммуникации не позволяет понять, насколько мы можем доверять ей". Он сказал доверять ей, а не доверять тебе. Словно не было никаких причин обращаться непосредственно ко мне. Маркис ссылался на меня в разговоре со сплетницей примерно так же, как люди общаются с опекунами умственно отсталых или родителями маленьких детей. Как будто настолько в жопе, что мне нужен попечитель, исполняющий роль переводчика или адвоката. «На это я могу ответить», — сказала сплетница. «По правде говоря, твоё суждение предвзято», — сказал Маркис. «Я не собираюсь подвергать себя, мою семью и моих подчинённых опасности только потому, что ты испытываешь привязанность к шилкопрятц. И прежде чем ты начнёшь разглагольствовать, позволь предупредить. Амелия рассказала мне о тебе. Я осведомлён, насколько убедительной ты можешь быть. Щегол, пепел, лун... Если вам покажется, что она мной манипулирует, вы получаете моё полное разрешение взбунтоваться. Я это даже рекомендую». Едва ли справедливо? заметила сплетница. Вполне справедливо сочтем обстоятельства, сказал маркиз. Если сможешь убедить нас всех, значит, доводы разумные и обоснованные. Мне кажется, ты недооцениваешь, насколько незначительный повод нужен Луно, чтобы кого-нибудь покалечить, сказала сплетница. Может и так, ответил маркиз и посмотрел на Луна. Ты слишком мягок к женщинам и детям, заметил Лун. Если на что-нибудь начнёт Я нарушу твои правила и уничтожу её. Полагаю, так и будет, сказал маркиз, вздохнул, затем взглянул на сплетницу, та слегка кивнула. Раздался отдалённый грохот, звук похож на крик тысяч людей в унисон, по моей коже пробежал озноб. Давай отложим вопрос, сказал маркиз. Компромисс. Конечно, я открыта к компромиссам, сказала сплетница. Полеба молочечим быть уничтоженной. Превратник. повернулся к ней маркиз. Ещё один портал, пожалуйста. Мы с меняем местоположения, развернём пункт помощи в другом месте. Создадим связь с Гиммель и закроем все двери, ведущие в эту пещеру. Не уверен, что мне нравится подобный компромисс, возразила сплетница. Шёлкопряд, это не известная перемённая. Маста моя здесь, где так же безопасно, как и на любой другой земле. Мы закончим бой против сына, победим или проиграем. «И когда всё будет закончено, вернёмся сюда и посмотрим, что мы можем для неё сделать». Повисло молчание. «Остаться здесь? Не участвовать в сражении?» Я напряглась, насекомые пришли в движение. «Точно. У меня же всё ещё есть насекомые. Контроль ослаб, но только частично. Любые попытки что-то сделать были похожи на действия левой рукой вместо правой. Проблема заключалась в том, что здесь было не то чтобы много насекомых». С этим как-то трудно спорить, заметила сплетница. Но мне это не нравится. Это сущность компромисса. Все остаются в более или менее равной степени недовольные, ответил маркиз. Я предпочёл бы, чтобы она была надёжно зафиксирована, но я согласен сломать костяной стержень и оставить его свободным, чтобы она могла позаботиться о себе после того, как мы уйдём. Шнуров не осталось. Я слишком много использовала, когда мы изготавливали платформу на базе котла. В моей силе появилась новая размерность, ради которой я пожертвовала всем остальным, способный с радиусом действия в 5 метров. Мне просто нужно понять, как её использовать, сплетница покачала головой. А если превратник погибнет, то она зависнет здесь совершенно одна, брюшная всеми и несоображающая толком. Возможно до конца своих дней. Мне кажется, если погибнет превратник в отчаянном положении, окажемся мы все, заметил маркиз. Это наиболее справедливое решение. «Думаю, ты это понимаешь». Я подняла руку, пальцами вверх и переместила к ультю в примерно такое же положение, зная, что сплетница сумеет понять. Это самое близкое к умоляющему жесту, что можно было сделать одной рукой. Сплетница посмотрела на меня. «Ну да, кроме одного момента». «Есть загвоздка», — догадался Маркиз. В его голосе сквозила усталость. «Конечно, жизнь несправедлива, я чертовски сильно верю в эту девчонку». Кроме того, совершенно недавно мы с ней сошлись на том, что не станем бросать друг друга. «Как не кстати. Лун, Пепел, заставьте сплетницу уйти. Утащите её, если придётся, но не причиняйте ей вреда. Своей мягкостью ты испытываешь моё терпение!» Прогремел Лун, однако взял свои лапы из сплетниц за руку, Пепел взялся с другую. «Осторожно, у неё пистолет. Если она освободит руку, то воспользуется им против одного из вас. Сказала панацея и отправилась за ними следом. Я попыталась дотянуться до ступни, но костяная развилка крепко держала моё горло. Я рухнула на пол, наблюдая за теми, кто остался. «Хватит бороться, шелкопряд», — сказал Маркиз. «Пожалуйста, успокойся. Ты рискнула и проиграла. Придётся теперь отсидеться». Я сузила глаза под линзами маски. «Щегол, сможешь использовать свою силу? Немного». Горовно на столика, чтобы она смогла через некоторое время освободиться. Приятный мужчина покачал головой. Он повернул ладонь вверх, и внезапно кружилась небольшая сфера, напоминающая каменную капусту. Он жел ладонь и предметы сейчас. 10 лет назад, наверняка. А сейчас я не доверяю своей точности. Если моя сила коснётся чего-нибудь вокруг неё, я не уверен, что пещера выдержит. Тогда иди присмотри за остальными. Кевнул маркиз. Будь готов в любой момент закрыть двери. Шигал повернулся и вышел вслед за превратником и сновидцем. Я знаю, что у тебя осталось в запасе несколько трюков. У тебя есть насекомые, перцовый баллончик, что-то ещё, о чём и наверняка не знаю. Мне придётся предположить, что состояние твоего рассудка позволяет тебе использовать эти трюки. И я мне остаётся надеяться, что ты способен послушаться, когда я попрошу тебя к ним не прибегать. Оставайся здесь, приведи себя в порядок. И мы придём, когда сможем. Если сможем. Я клянусь тебе, что тем временем сделаю всё возможное, чтобы сохранить сплетницу в безопасности. Мой кулак сжимался и разжимался. Не по моей воле. Я что-то промычала. Собираюсь изрядной доли оптимизма предположить, что это неохотное «да». Сказал он. Мне понадобилась секунда, чтобы движение получилось согласованным, но всё же я сумела покачать голову из стороны в сторону. Ну ладно. Сказал он. Я положила руку на бронированное плечо канарейки. Канарейка, пожалуйста, выходи. Я пойду сразу за тобой. Она начала двигаться, затем замерла. Я, я и вправду знаю, что ты чувствуешь шелкопряд. В какой-то степени. Я выпила то, что дал мне котёл, и оно изменило меня физически. Я чувствовала себя ужасно, немного тронуло с умом. А примерно через 3 года после того, как я пришла в себя, всё полетело к чертям. Словно жизнь напомнила об ошибках, которые я допустила, так что я знаю, что ты чувствуешь. Но ты и вправду сможешь с этим смириться, так что не казни себя слишком сильно. Поверь той, кто слишком часто этим занималась. «С твоей стороны было очень любезно это сказать», — произнёс Маркиз. «Пожалуйста, выходи». Канарейка кивнула, а он смотрел на неё.